Глава 9. Я не могла дождаться дня, когда, наконец, Морозов проведет свой ритуал. Во-первых, после этого события я смогу выходить на улицу, а сидеть в замке мне порядком осточертело. Во-вторых, стану ближе к своему возвращению домой, так как тогда наша сделка, по сути, будет официально скреплена. И я с чистой совестью смогу требовать у графа как можно скорее приступить к исследованиям, которые помогут мне вернуться домой. Однако оказалось, что на пути к моему беспредельному счастью есть довольно крупное такое препятствие. Вернее, в физическом понимании очень даже себе изящное. И звали ее «Баронесса Червинская». Собственно, она появилась на пороге замка Морозова вечером, перед самым днем, когда должно было пройти наше тайное бракосочетание с графом. Красивая, гибкая, темноволосая. От такой роковой красотки не устояло бы ни одно мужское сердце, и, судя по всему, Марк не был исключением. Ария, он поклонился, целуя ей руку. Ты, как всегда, прекрасна, и, как всегда, не вовремя. Я замерла неподалеку от входа, и девица, увидев меня, взвизгнула. Так это правда? Выкрикнула она, обвинительно и совсем некультурно, тыча в меня указательным пальчиком с острым коготком. Ты женишься на княжне? Я сделала ручкой. «Приятно познакомиться». Попыталась, чтобы моя улыбка была как можно более приветливой. Все же наш брак с Морозовым фиктивный. Нечего мешать их взаимному счастью. И все же подбешивала на меня. Вот бывает такой тип людей, которых встретишь, и даже не пообщавшись и не узнав как следует, чувствуешь, что они тебе неприятны. Почему так происходит, не знаю. «Марк, Марк, ты же обещал мне роль супруги!» Она попыталась пройти дальше в замок, но Морозов просто преградил ей путь. «Тебе лучше сейчас уйти, мы поговорим с тобой потом». «Но Марк...» «Потом, Ари, хорошо?» Он протянул руку, чтобы коснуться ее лица, но девушка отпрянула в сторону. «Сволочь! Ну ничего, ты меня знаешь, я это так с рук тебе не спущу. Ваш брак с ней не состоится. Уж я-то постараюсь». Девица развернулась и ушла прочь, а я виновато посмотрела на Морозова. «Прости, что вмешиваюсь, но тебе, наверное, нужно пойти за ней сейчас. Но успокоить, сказать, что наш брак фальшивка и все такое», — сказала я. Граф подошел ко мне, окинул странным взглядом. «Какое благородство! Или дурь?» — процедил он. «Почему дурь?» — так и не поняла я. Но раздраженный граф ничего не ответил, пройдя мимо меня. «Иди ужинать. Завтра проведем обряд». Все же соизволил бросить он, отойдя на достаточное расстояние. В принципе, все, что нужно для него, уже готово. Однако, как оказалось, это были еще не все сюрпризы за сегодня, потому что стоило нам только устроиться за столом для трапезы, а мне вдохнуть совершенно потрясающий аромат лангустинов в лимонном соке, как в обеденную комнату вбежал запыхавшийся слуга. «Ваше сиятельство, простите, что отрываю вас от ужина». «Но произошло нечто такое, что требует вашего срочного внимания. Вернее, не что, а кто?» Морозов нахмурился. Немноговато ли на сегодня гостей? Кого еще нужно выпроводить вон?» «Боюсь, этого человека выпроводить будет не так просто. Приехал ваш брат, Альберт. Граф Альберт Морозов». Звякнула вилка. «Принесла, нелегкая!» Чуть рыкнул Марк. А после, поднявшись, бросил мне, что сейчас вернется. А я, оставшись одна, так и замерла, переваривая информацию. Я не знала, что у Марка был брат. И тоже граф. Выходит, они родные братья? Обдумывая это, я провела какое-то время. От размышлений меня оторвал удивительно красивый бархатный голос. «Марк, я поражен. Ты выбрал настоящую красавицу. Рыжеволосую, синеокую. Барышня, я рад познакомиться с вами. Мое имя — Альберт. «Настя», — машинально ответила я, во все глаза разглядывая высокого мужчину-альбиноса со снежно-белыми волосами и фиолетовыми глазами. Что ж, мне бы даже в голову не пришло назвать их родственниками. Альберт подошел ко мне, склонился, перехватывая мою ладонь и поднося ее тыльную сторону к губам. Поцелуй затянулся, а после он вдруг сделал шумный вдох, будто понюхал мою кожу. Вырвала ладошку, а граф Альберт выпрямился, прожигая меня странным взглядом. «Вы изумительно пахнете, Настя!» Комплимент был так себе. Спасибо, что не воняю. Но все же я нашла в себе силы широко улыбнуться и выдавить. «Благодарю!» «Разделишь с нами трапезу, Берти?» Промурлыкал Марк так фальшиво-добродушно, что мне стало страшно. «Разве я могу лишить прелестную даму своего общества?» парировал он. Слуги подсуетились и быстренько принесли еще один стул и приборы. «Так что, когда я смогу насладиться присутствием на вашей свадьбе?» – спросил Альберт после того, как угостился вначале салатом с утиной грудкой, грибами и помидорами, а после запил все большой чаркой душистого кваса. «Скоро, очень скоро», – сдержанно ответил Марк. «Ты так и не ответил, какими судьбами тебя сюда занесло? Разве служба на Кравказе тебя уже не устраивает?» По-моему, тебе платили отличное жалование. Видишь ли, я вернулся по поручению его императорского величества Александра. Согласно распоряжению, я должен провести комиссию и стать... Эм, как бы это выразиться? Твоим поручителем. Видишь ли, твоя опала подошла к концу, но общество пока не в состоянии тебя начать переваривать снова. Однако, как я понял, ты решил выйти из тени и снова затеять свою игру. Так вот. «Я гарант того, что эта игра на этот раз никому не навредит!» Я закашлялась. «Простите, что вмешиваюсь, а что было в прошлый раз?» Марк бросил на меня взгляд, который не обещал ничего хорошего. «Знаешь поговорку про любопытную Варвару?» — спросил он, едва не шипя. «Твоя будущая супруга настолько в тебя влюблена, что хочет знать о тебе все, братец, даже самые незначительные факты!» Такие, как, например, императорский бал пятилетней давности по случаю рождения одного из детей, наследников престола. Подарок моего брата был весьма оригинален. Мистическая тварь, которая, вырвавшись из клетки, задрала несколько десятков гостей и чудом не кинулась на императорскую читу. Я в ужасе распахнула глаза. «Как? Зачем ты ее туда потащил?» Морозов шумно вздохнул. Я должен оправдываться? Мне кажется, что я уже тысячу раз говорил, что это был обычный котик. С зубками из стали и размером стеленка. Он бы вырос послушным и милым защитником, если бы кто-то из гостей не решил скормить ему конфеты с шампанским. Рявкнул Марк, окончательно выходя из себя. Да уж, в том, что Морозов на всю голову волшебный, это я знала. Но что его увлечения привели к реальным жертвам? Видимо, у меня все на лице было написано потому что Марк вдруг вцепился в меня полным гнева взглядом, а его губы в противоположность растянулись в улыбке, ласковой такой, нежной. «Милая, я так рад, что ты у меня такая любознательная, а главное — понимающая. Уверен, завтра во время ритуала ты покажешь эти свои лучшие качества перед древним источником. В противном случае, боюсь, свадьба может не состояться». «Древним источником?» — вдруг вырвалась у Берта. «Ритуал? Завтра?» А я только что поняла, что, похоже, не все так с этой нашей тайной свадьбой. Иначе с чего бы Альберту так реагировать на это? «Как бы мне хотелось послать тебя куда подальше, Берти, но я настолько гостеприимен, что никак не могу этого сделать», — выдохнул Марк. «Что происходит?» — спросила я, уже обращаясь к Альберту. «Что не так с этим ритуалом?» «Выйдем», — неожиданно предложил брату Марк. Не хочу, чтобы нежные ушки княжны Михайловой слышали наш сугубо личный разговор. Хорошо. Они оба поднялись из-за стола и ушли, а я осталась одна. Что такого имел в виду Альберт? Понятно было, что Марк наверняка подстроил очередную гадость в своей манере. Но вот какую именно? Я на цыпочках подошла к двери, пытаясь хоть что-нибудь услышать. Но стоило мне коснуться двери, как меня оттолкнула в сторону какая-то магия. Вот ведь... Решила, что все равно все узнаю. Должна же быть здесь у Морозова какая-нибудь библиотека. Наверняка там можно будет почитать про ритуал поподробнее. Усмехнулась. Ну да, правда, читать про ритуал лучше до того, как он завтра состоится. А у меня времени почти нет. Спустя какое-то время Марк вернулся. Один. «А где Альберт?» — спросила я. «Ушел спать». «Сам?» — удивилась я. Вроде бы мужчина не собирался еще прощаться. А вот Морозов выглядел странно довольным. Как будто бы лично спать уложил братца. На веки вечные. Он устал с дороги, ему не помешает отдохнуть. Как и тебе, кстати. Завтра сложный день. Что имел в виду Берт, когда говорил о ритуале? И что еще за древний источник, о котором ты говорил? Спросила я, даже не надеясь на ответ. Но мужчина неожиданно меня удивил. Рассказывай долго, но если хочешь, я могу просветить тебя. «Хочу!» – тут же выпалила я. «Ну вот, не придется идти в библиотеку. Марк все расскажет сам. Главное, чтобы после я вообще от этой затеи с браком не отказалась. Но, судя по тому, что я услышала, ничего особенно страшного и не было. Свадебный ритуал, о котором говорил Морозов, был такой же одной из множества традиций его рода. Придумал и записал его тот самый основатель фамилии Ладомир, который пришел из далеких северных земель». Брак, который заключался посредством него, ничем не отличался от того, что был бы заключен при обычных условиях, разве что супруги получали возможность немного лучше друг друга чувствовать и понимать. А вот то, что было настоящим испытанием, так это то, что для того, чтобы обряд свершился, было необходимо искупаться в древнем источнике, что бил ключом из одной из стен замка. И источник этот был наделен ничем иным, как магией льда, холода и севера, какая была у Ладомира. Окупаться в ледяной воде мало приятного. В сущности поэтому так и удивился Берт. А еще удивился такой скорой дате. И это все? На всякий случай уточнила я. Да, ответил мужчина. Так что тебе нечего бояться. Марк поднялся со своего места, подходя ко мне и застывая сзади. Его ладони неожиданно легли мне на плечи, а пальцы чуть сжали уставшие за день мышцы. Ммм, приятно. Мужчина разминал мне плечи, а я мыслями уплывала в какой-то туман, думая только о том, как мне хорошо, как горячие руки Морозова снимают с меня усталость, и как хочется скорее уснуть и ни о чем не думать. «Спи, спи скорее, Настенька!» — вдруг отчетливо услышала я чей-то шепот, а после и правда вдруг заснула.